Глава восьмая. Новый друг или что-то иное? Судари и сударыни, позвольте мне поднять этот бокал в честь начала нового учебного года и открытия сезона «Разбитной студенческой жизни» «Большинство из нас провели лето вместе на орла, по большей части предаваясь деревенской скуке. Хватало и тех, кто был вынужден трудиться в поте лица в качестве репетиторов, дабы заработать на хлеб насущный. Другие бездельничали в родительских вотчинах или городских усадьбах, посещали официальные приемы и изнывали там от безысходности бытия. Мы все разные, но нас объединяет одно – «Мы — студенты славного Орловского государственного университета! И все эти месяцы нам так не хватало друг друга! За нас, господа!» — провозгласил молодой человек в студенческом фраке и разом осушил бокал вина. Я, как и остальные, отсалютовал своим и под одобрительный рев пригубил терпкий рубиновый напиток. А тем временем к Даудову полез с обнимашками один из моих однокашников — Старшекурсник отнесся к его пожеланию с пониманием и заключил того в крепкие объятия. Кстати, Даудов как раз относится к той категории, которая изнывала от скуки на приемах и балах. Его род из столбовых дворян и довольно богат, а потому ничего удивительного в том, что он провел лето в праздном ничего не деланье. Но уж теперь-то беда бедолага развернется всю ширь, тем паче, когда снова собрались в кучу его прихлебатели». В нашем универе бояре не учатся. Вся высшая знать проходит обучение в Москве под приглядом Его Величества, и там же им промывают нужным образом мозги. Ну или по меньшей мере пытаются это сделать. Впрочем, если судить по тому, что русское царство еще не распалось, то я бы сказал, что не безуспешно. Именно царство. В этой реальности есть только одна империя, и называется она Восточно-Римской. Правда, ее называют просто империей, Константинополем или Царьградом. Разломы случились гораздо раньше, чем та успела развалиться, и как результат она сумела устоять, хотя и усохла. От арабского халифата и империи сельджуков не осталось и следа. Первый распался еще до начала разломов, вторая не успела сформировать достаточно крепкие государственные институты, чтобы удержать централизованную власть и рассыпалась на множество ханств. Нашествие монголов на Русь не случилось. Кочевникам вообще досталось больше всех. Чтобы выжить, им пришлось полностью менять свой уклад жизни на оседлый, А заботиться городами с крепкими стенами и новым типом хозяйствования, дабы защититься и прокормиться на небольшой территории. Считается, что в результате нашествия тварей их племена были практически истреблены. На протяжении вот уже нескольких веков степники постепенно восстанавливаются но по факту это уже другие народы, в основе хозяйствования которых сегодня не скотоводство. Русь же долгое время представляла собой лоскутное одеяло, которое 4 века назад начал сшивать в единое целое Иван II Рюрикович. Попытки были и прежде, но именно ему удалось в этом преуспеть. Его сын Борис продолжил дело отца и уже имея куда более выгодные стартовые условия, сумел достигнуть большего – Впрочем, хотя на дворе и начало XIX века, до тех границ, что были в моем мире русскому царству, ох, как далеко! На престоле по-прежнему восседают рюриковичи, и сегодня это Иван IV. Возможно, я и ошибаюсь, но кажется, именно так и звали Грозного, а он правил лет за триста до настоящего времени. Впрочем, без разницы, бесполезно искать параллели с моим миром, начиная до века с XIII. Да я даже не слышал о таких громких княжеских родах моего мира, как Романовы, Шуйские, Скуратовы, Юсуповы и другие, которые были известны даже таким двоечникам, как я. «Господа, позвольте мне прочесть из моего нового», — подал голос один из старшекурсников с нечесанной шевелюрой черных волос. «Просим, Александр Сергеевич, просим», — захлопала в ладоши одна из девиц. Если что, то это не Пушкин, хотя слог у него гладкий настолько, что стихи его запоминаются сами собой. Или причина в моей хорошей памяти. Не суть. У него и впрямь получается занятно. И слушать приятно, и почитать в удовольствие. А главное, всегда занимательный сюжет. Народ разбился на группы. В соседней комнате уже звучит пианино и слышится милый девичий голосок. Очередной слезливый романс на тему несчастной любви. Ни в коем случае не осуждаю. Каждый проводит время так, как ему нравится. Тем паче, если при этом получается разбиться на группы по интересам. А все же большую квартиру снимает мой однокашник Хвощев. Пять комнат, не считая туалетной и кухни. Вообще-то я бы тяпнул водочки, а лучше коньячку. Здесь они, к слову, куда приятнее на вкус, чем в моей прошлой жизни. Но сегодня мы собирались не для попойки, а для приятного времяпрепровождения с девицами и крепкого алкоголя нет. Хотя было бы желание, а надраться можно и пивом. «Не любите выпивку?» Я обернулся на голос и встретился взглядом с Нефедовой. Нет, ну вот правда, как мог позабыть о такой красавице? Высокая, стройная, с рельефной грудью, затянутой в мундирное платье, лишний раз подчеркивающая ладную фигуру. Правильный овал лица, чуть припухлые губы маленького рта, прямой и аккуратный носик, миндалевидные глаза и все это в обрамлении белокурых волнистых волос. Прямо анимешная красавица, да и только. Ртищев Никита Григорьевич, обозначив поклон кивком, представился я. Знаю, как и вы в курсе, кто я, улыбнулась она. Решили пренебречь правилами приличий? Правила, условности, обычаи. «Порой они мешают в достижении цели. А я здесь только ради того, чтобы познакомиться с вами в неформальной обстановке». «Елена Владимировна, вы наконец-то пришли!» – подошел к нам Даудов. «И очень надеюсь, что не пожалею об этом, Родион Трифонович», – с улыбкой ответила она. «Вы находите наше общество шумным?» «Напротив, пока все выглядит весьма пристойно. Однако всему университету известно о ваших кутежах». А сегодня, как я погляжу, вы решили передать эстафету следующему поколению студентов. Только начать передачу, Елена Владимировна. Только начать. Помилуйте, сегодня 1 сентября. У нас еще целый год впереди. Ну что же, не смею вам мешать. А вы к нам не присоединитесь? За фуршетным столом? Нет, со смешком возразила она и указала на дверь в соседнюю комнату. Мне больше по душе музыка после чего подхватила меня под руку и увлекла за собой. Взгляд Даудова мне при этом совершенно не понравился. Похоже, он не просто положил глаз на Нефедову, но и имел в отношении нее определенные планы, которые вовсе не считал безнадежными. А вот я окончательно убедился в том, что первая красавица положила на меня глаз. Блин, вот жил же спокойно, никого не трогал». «Не находите подобное поведение неприличным?» Заметил, что на нас с удивлением поглядывают окружающие, тихо спросил я. «Пусть привыкают. Полагаю, что наше знакомство в любом случае продолжится». «Вот во что оно выльется, это вопрос, Бекас». «При случае передавайте привет матушке. У Зои Павловны глаз наметан. Сохраняя спокойствие, произнес я». «Непременно. Надеюсь, вы проводите девушку до пансиона». С хитринкой спросила она. «Даже не сомневайтесь, Елена Владимировна, не удержался я от язвинки». «Вы умеете играть?» – кивнула она в сторону пианино. «Увы, но такими талантами не блещу». «Очень плохо, Никита Сергеевич. Обходиться одним лишь пением клинков слишком скучно». «Одна из студенток как раз закончила петь, и моя...» Ну, так уж получилось, что теперь моя спутница подошла к инструменту. Она хотела было занять место за клавишами, но находившийся там Дима Вальцов, прижав руки к груди, вызвался ей аккомпанировать, и она, вот же благородное сердце и добрая душа, позволила ему это. А голос у нее просто шикарный. Я прям заслушался. Когда же к нему прилагается еще и великолепная внешность, то и вовсе глаз не отвести. Признаться, я полагал, что Нефедова будет со мной заигрывать, но она за это время ни разу на меня не взглянула». Надо сказать, что ее пение оценил не только я. В гостиную потянулся народ, и вскоре тут яблоку негде было упасть. Она исполнила на бис еще пару песен, после чего извинилась и уступила место другим желающим. Ну, у очередной девушки вышло не так хорошо. Стоило ей запеть, как народ начал понемногу рассасываться. «Итак, Елена Владимировна, что вам угодно». Когда мы, наконец, покинули квартиру Хвощева и шли по ночной улице, спросил я. «В каком смысле?» – игриво спросила она, слегка повиснув на моей руке. При этом ее рельефная и крепкая грудь прижалась к моему плечу. Без понятия, как я это почувствовал через корсет, но я совершенно точно ощутил тепло женского тела. Ну или мне в голову ударил тестостерон, а воображение дорисовало недостающие элементы картины. В любом случае мысли мои вильнули в сторону, и мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы вернуть их в конструктивное русло. «Вам не кажется, что неуместно разводить экивоки после того, как вы назвали меня Бекасом?» Скосил я на нее взгляд, даже не пытаясь скрыть своего удивления. «Было чему удивляться. Подобное поведение свойственно давней подруге или девушке, с которой встречаешься, а немалознакомой девице, коей пристала скромность и сдержанность. «По сути, мы только сегодня познакомились». «Согласна, глупо выглядит. Ладно, давайте на чистоту». «Итак, матушка распознала в вас сильного одаренного, скрывающего свои истинные возможности, и, связавшись со мной по карте, показала ваш портрет. Не скажу, что я сразу же вас признала, но, поразмыслив, все же смогла припомнить». «Многозначительно сказала она». «Вы меня успокоили», – хмыкнул я. Но вы же сами приложили столько усилий, чтобы остаться неприметной серой мышкой. Так к чему теперь удивляться, что выпали из поля моего зрения? Согласен, мне это только в плюс, коль скоро у меня получилось достигнуть цели. Совершенно верно. Так вот, матушка, посоветовала присмотреться к вам и постараться окрутить. Но я оказался не в вашем вкусе, и вы предпочли действовать в открытую, рубанув свободной левой рукой, произнес я чего же? Ни ваша внешность, ни манера поведения не вызывают отторжения. Вы, по-своему, привлекательны. Просто прежде не попадали в орбиту моих интересов». «Иными словами, вы сторонница браков по расчету». «И не вижу в этом ничего предосудительного», – пожала она плечами. «Полагаю, вы правы. Итак...» «Я выяснила, что хотя у вас вроде как и слабенький дар, тем не менее спуску окружающим вы не даете». Дважды своим обидчикам банально набили морду и успели подраться на дуэли со смертельным исходом. Он выжил. Его поднял присутствовавший на поединке лекарь. К слову, лучше бы вы его ранили. Думать во время схватки о том, как бы не убить, все равно, что драться со связанными руками. Я имел подобные негативные опыты и теперь предпочитаю всегда биться всерьез. Хотя и должен признать, что ранить того ублюдка было бы лучше. Если не поврежден головной мозг, то в течение 3-5 минут убитого возможно поднять с помощью рун. Здесь их называют «золотыми минутами», а так-то это клиническая смерть. Вот только в моем мире реаниматологи способны справиться далеко не со всеми ранами. Здесь же одаренные творили самые настоящие чудеса. Погибшего на поединке поднимают сильными рунными цепочками, при этом избавляя его и от ранения – То есть всех неприятностей – это момент смерти. Правда, проделать подобное может лишь лекарь рангом не ниже седьмого. На рунные карты, амулеты или артефакты такие цепочки перенести не получается, А для их использования необходимо не менее 30 единиц маны. Раненым же оказывают лишь первую помощь. А далее лечение консервативными методами с минимумом использования рун, чтобы тот прочувствовал на себе все прелести ранения – так сказать, в воспитательных целях. «Так вот, я поняла, что если решу вас охмурить, Никита Григорьевич, то у меня, конечно же, все получится. Не нужно фыркать, как рассерженный котенок, уж поверьте, окрутило бы, вы и глазом бы не моргнули. Но это может оухнуться как до брака, так и после. В любом случае, моя семья останется в проигрыше. Если же играть с вами в открытую, то получить положительный результат станет куда проще». И в чем же ваш интерес? Мы, столбовые дворяне в двенадцатом поколении. У нашего рода были и взлеты, и падения. Мой дедушка находился уже в шаге от боярского титула, когда 32 года назад появился новый разлом. Так уж вышло, что он случился посреди владений нашего рода. Нетронутой осталась только одна деревенька. Батюшка в то время был в университете, сдавал хвосты и оказался единственным выжившим из рода. Он поставил перед собой цель не просто возродить род, но и добиться боярского титула. А он не мелочится, хмыкнул я, припоминая, что не Федова, пусть и ухоженное село, но не выглядит богатым. Не стоит ставить перед собой мелкие задачи. Если хочешь добиться настоящего успеха, думай о большом. И как он собирается добиться этого? Так уж вышло, что наше село сегодня стоит на границе с дикими землями. А это как сопряжено с большой опасностью, так и открывает широкие возможности. Если численность податных людей поднимется до тысячи, появляется возможность получить статус городка. Вы обратили внимание, сколько в Нефедовском детворы? Трудно было не заметить. Они так основали вокруг, как мураши. Через 10 лет число податных людей как раз должно будет перевалить тысячу. А Нефедовская сможет рассчитывать на статус городка Нефедовска. А такой вотчиной может владеть только боярин. С получением титула можно завести свой боярский приказ и начать выдавать гильдейские грамоты охотникам, алхимикам, амулетчикам. Появятся купеческие лавки. «Не продолжайте, Елена Владимировна, я все понял. Ваши родители все распланировали и играют в долгую. Могу только порадоваться такой целеустремленности. Непонятно только, при чем тут я». Как помещику пограничья, моему батюшке позволено организовать охотничью артель из своих близких и крепостных. Он сейчас ожидает, когда мои старшие братья отслужат свой срок на государственной службе и вернутся домой. Я как девица не обязана служить, а потому буду свободна уже через год. Егор – наследник, он земельник и лекарь. Сергей – водник и изограф, Оба они сейчас обладают крепким четвертым рангом. «Я алхимик и уже приближаюсь к третьему». «Батюшка самолично отобрал дюжину крестьян, способных к воинскому делу, и натаскивает их». «Что же до вас, то наши дети были бы сильными одаренными, которые серьезно укрепили бород». «А еще вы сами отменный боец, что, несомненно, пошло бы на пользу нашей артели». А «Вы не думали, от чего я стараюсь скрыть свой сильный дар». «Матушка сразу это поняла». Вы желаете оставаться независимым и самостоятельно решать свою судьбу. Но именно это я вам и предлагаю. В Нефедовском будет куда проще скрыть ваш сильный дар. И в то же время вы получите доступ как к тварям с их трофеями, так и к алхимическим зельям. Уж не сомневайтесь, я подающий надежды алхимик. И уже сегодня могу приготовить зелье роста хорошего качества. Если же пожелаете, то мы сможем пожениться». «Как-то это звучит слишком уж прагматично», — усмехнулся я. Впрочем, думал я не об этом. Куда больше меня привлекли ее слова относительно способности приготовить зелье роста хорошего качества. Моему бывшему компаньону по артели Басову с его шестым рангом и жизненным опытом удавалось изготовить лишь какую-то бурду. Она же только перешла на третий курс универа. Весьма способная особа и в этом деле наверняка пойдет далеко». «Как я уже говорила, мысль о близости с вами не вызывает у меня отторжения, поэтому не вижу препятствий для брака. Разумеется, если вы сами этого пожелаете», – между тем ответила Нефёдова. «Давайте для начала попробуем стать друзьями. Мысль поселиться в Нефёдовском и ходить в одной артели с вами и вашими братьями у меня также не вызывает негатива, так что предлагаю сосредоточиться на этом». «Примерно так я о вас и подумала, Никита Григорьевич. Давайте начнем с дружбы, а там уж как Господь управит». Вот и договорились, удовлетворенно кивнул я. При этом отметил, что если до этого Лена шла, прижимаясь ко мне, то и дело касаясь рельефной грудью моего локтя, то теперь слегка отстранилась. Вероятно, вначале она полагала, что сможет меня заинтересовать браком по расчету, Но уловив то, что я готов быть союзником, но не желаю связывать себя брачными узами, решила держать дистанцию. Обидно. Она реально красавица. И мне приятно как ее внимание, так и близкое к ней общение. В том числе даже вот такие почти невинные прикосновения. И ведь не замутить с ней. Тут без вариантов. Только не со столь прагматичной девицей. Если замуж, то пойдет и, скорее всего, будет верной женой. А вот что до глупостей каких, так это мимо нее. Ну и ладно, найду, где справить нужду. Заполучить компаньонов на взаимовыгодных условиях в самом начале пути куда лучше».